Глава сороковая. Или нет? «Если ты мне сейчас скажешь правду, то я тоже честно отвечу на твой вопрос. Вот и проверим, сможет ли мой главный обманный навык скрыть обязательство говорить правду от посторонних. «Ух ты, у тебя над головой знак Гейса появился!» Тут же разрушила все мои надежды Даша. «Это интересно, давай!» И куда делась еще недавно смущенно отводящая глаза девушка? Сейчас рядом стояла почуявшая кровь хищница. Значит, не стоит рисковать. Никаких открытых вопросов, только да или нет. Тогда и мои обязательства по условиям Гейса должны быть не такими уж и большими. Поиск правды активирован. «Ты прямо или косвенно замешана в разрушении камня инокентия? Сначала хотел спросить, убивала ли она его, но потом вспомнилась одна книжка и поэтому решил сформулировать вопрос немного похитрее. «Нет». «Ложь». Тут же возникло знание в голове, а девушка по глазам поняла, что я знаю. «Теперь твоя очередь спрашивать». Говорю и одновременно пытаюсь переварить новую информацию. И что мне теперь с этим делать? И главное, зачем ей это? Но сейчас лучше помолчать. Пусть она начнет говорить первой. Ты же никому не скажешь. Виновато и при этом согласилась на проверку. Зачем? Она что, не поверила в то, что я ей говорил про Гейс? Даже с учетом того, что у нее появилось подтверждение перед глазами? Или не рассчитывала на такой вопрос и хотела окончательно снять все подозрения. Скорее так. Сама она это вряд ли устроила. Но вот то, что ей что-то известно, в этом я теперь уверен. Вот только поверят ли мне, если расскажу остальным? Не думаю. А значит, надо давить и узнавать больше. Хорошо, что хоть мой долг по правде удалось так удачно снять с повестки дня. «Скажу». Я честно ответил на поставленный вопрос, и система подтвердила, что мои обязательства выполнены на сто Красота! «Тебе никто не поверит, убийца!» — разъяренная девушка выкрикнула мне в лицо новый эпитет и убежала. «Что ж, она, как и я, поняла, что мне ничем эту информацию не доказать. Вот только так ли это на самом деле?» Уж очень мне не нравятся подобные обвинения, брошенные в лицо, так что до дрожи захотелось вскрыть всю подноготную этой истории. Пожалуй, есть у меня идея, которую можно будет и попробовать воплотить в жизнь. Еще разок взвесив в голове все плюсы и минусы, я отправился искать Петровича. Вот ведь ирония судьбы подопечный бога обмана борется за правду. Мне, надеюсь, за это минусов в карму не положено. Я ведь сейчас даже рискую, но просто так взять и бросить всех, уйти абсолютно одному, это в запале спора или даже просто на словах решиться легко, а на самом деле на такое способны разве что настоящие психи. Решено. Разберусь с этим делом. А заодно, может быть, получится сделать так, чтобы на меня смотрели не только как на палача, но и еще в кое-каком более приятном и позитивном качестве. Как оказалось, наш лидер отменил все сегодняшние походы за пределы лагеря и со своей стороны тоже начал расследование. Тут я его понимаю. Если у людей не будет уверенности в безопасности, никакой силы и власть ему не удержать. Будет бунт. Либо просто уйдут либо, как я, перепрячут свои камни возрождения по укромным буеракам. Так что, когда я появился со своим решением, копейщик смотрел на меня чуть ли не как на спасителя. Через полчаса все жители базы собрались на площади перед так и не разожженным для готовки завтрака кострищем. «Слушайте меня!» Я вышел вперед, заработав сразу несколько удивленных взглядов. «Решил сознаться!» — неуклюже попытался пошутить Кеша. А ведь сломанное надгробие его серьезно изменило. Он стал, что ли, проще ко всему относиться. Некоторые к этому идут десятки лет. А он вот за одно утро справился. «Да что этого убийцу слушать!» — крикнула Даша и попыталась уйти. Но тут ей на плечо с силой опустилась древка копья, заставив сбиться с шага никто никуда не уйдет яростно прошипел петрович лично я не собираюсь жить в страхе, что и с моим надгробием что- то случится в моем лагере будет соблюдаться закон начинай кот шутка потом наезд и наконец обещание совсем разобраться получилось как по нотам настроить всех на серьезный лад и не скажешь что ни с кем заранее не договаривались. Зато теперь мое слово здесь ловит каждый. Есть простой и в то же время гарантированный способ найти виновного. А ведь я волнуюсь. Как бы там ни было, сейчас я впервые в жизни беру на себя ответственность за такую прорву людей. У меня есть гейс, позволяющий отличить правду от лжи. Поэтому я сейчас подойду к каждому, и спрошу, он ли разломал надгробье Кеши. Только ведь вы же мне не поверите, если это будут только слова. Моя последняя фраза моментально свела к нулю, начавший подниматься недовольный ропот. «К счастью, этого не потребуется», — воспользовавшись повисшей тишиной, я продолжил. «Суть моего гейса такова, что после того, как я задам вопрос и узнаю, сказали ли вы мне правду, «Я должен буду ответить на ваш, и соврать мне нельзя. Кроме одного исключения, если в ответ на свой вопрос я получил только ложь». Поиск правды активирован. Тут же молчание вновь было нарушено яростным перешептыванием, и я сделал паузу, терпеливо дожидаясь тишины. «Сейчас вы все увидели описание моего Гейса и знаете, что я сказал правду так...» «Нет ответа, значит, принимаем за согласие». «Тогда начнем. Я подхожу, спрашиваю, вы ли разломали надгробие. Вы отвечаете просто «да» или «нет». Любой другой ответ будет приравнен к добровольному признанию. Потом вы спрашиваете, как меня зовут. Мое имя вы все тоже видите, а значит, если я смогу соврать, то и мой собеседник до этого не сказал правду. В итоге либо кто-то признается сам, либо мы это поймем и без его помощи». «Петрович, так с кого начнем?» В горле немного пересохло, но вроде план должен сработать. И главное, оговорив заранее вопрос, который задают мне, получилось избежать опасных тем. Ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь. «А давай я и буду первым», — предложил Копейщик. «И дальше по кругу так и пойдем». «Хорошо. Ты разрушал надгробие Иннокентия?» «Нет». «Правда». «Как тебя зовут?» Если честно, были опасения, что Петрович рискнет воспользоваться случаем задать иной мне вопрос. Но, как я и думал, желание разобраться с ночным происшествием оказалось сильнее. «Василий!» Обязательства выполнены на сто Тут же сняла все мои опасения система. «Петрович чист!» «Следующий!» «Делаю шаг вправо, и вот передо мной Влада!» «Но я бы не сказал, что чист!» Прочистил горло рыжий. «Не ожидал. Это что, начало нового бунта?» Вон Петрович тоже сразу напрягся. «Твой метод позволяет гарантировать, что невиновный не будет обвинен. Тут не поспоришь. А вот что тебе помешает в случае, если тот же Петрович солгал, все равно сказать свое имя? Я думаю, ничего. Особенно, если вы с ним сообщники. «А я же говорила, что это кот!» Тут же опять влезла Даша. «Ну что ей не имется? И ведь знает уже, что я ни при чем». «Всем молчать!» — не выдержал и рявкнул Петрович. «Все-таки есть плюсы у авторитарной системы управления. Все сразу же последовали его приказу, и я смог продолжить». «Раз гарантированно невиновных у нас нет, будем ждать, появится ли гарантированно виновный». На это уже никто не смог ничего возразить, и я продолжил. Влада держалась уверенно и немного снисходительно. Невиновно. Семен. Нервничает. Интересно, откуда у бывшего участкового такое недоверие к следственным мероприятиям? Невиновен. Кеша. Он сначала не понял, что я его тоже собираюсь опрашивать. И зря... Вот лично я не готов поручиться, что он все это не провернул сам. А причина... Причину я просто не знаю. Но это никак не доказывает ее отсутствие. В любом случае, невиновен. «Мажор!» Я был готов по-быстрому провести уже привычную процедуру и двигаться дальше. «Ну, кого-кого, а этого человека я почему-то совсем не подозревал!» Вот только после торопливого «нет» в мозгу впервые за все время возникло четкое ощущение – ложь. «Меня зовут Великий Хаос», – в памяти всплыло, как впервые мне представился бог обмана. «Все замерли. Кто-то пытался осмыслить, что означает мое заявление, кто-то просто не знал, что делать». Мажор, похоже, до конца не мог поверить, что все кончено, и только я, Петрович и Влада окружили его со всех сторон. «Бросай меч!» В лицо и шею неожиданному ночному крушителю нацелились лезвие косы и копья. «Вы же не верите, что это правда!» Как-то растерянно начал парень. «Гейсы не врут!» жестоко оборвал его вскочивший на ноги кузнец. «Он был чужой, он был не наш, а все старался пролезть вперед, он заслужил это. Тем более я всего лишь разрушил камень, я никого не убивал». Мажор с каждым словом повышал голос и в итоге сорвался на крик. «Он был мой человек, а ты лишил меня бойца. Ослабление отряда — это предательство, и не может быть прощено», — оборвал все возражения Петрович. «Осталось только решить, что же мы будем делать с нашим убийцей». «Он не убийца!» — опять влезла в разговор Даша. «Да, Миша ошибся, но ведь пока на самом деле никто не пострадал». «Обалдеть! С большой буквы Х!» «То есть, когда доказательств не было, я был сразу убийцей. А сейчас, когда виновный очевиден, Миша просто ошибся». Нет, я не понимаю этого человека. С другой стороны, учитывая, что во время нашего прошлого разговора девушка подтвердила свое вольное или невольное участие в смертельном вандализме, может быть, это и не глупость. Надо бы понять, что именно она сделала. Тем более я же под Гейсом пообещал раскрыть тайну. Надо держать слово. Прежде чем ты дойдешь до того, что Михаил вообще благородный поступок совершил, Расскажи о своей роли в этом, как ты явно пытаешься нам намекнуть в добром деле. И теперь небольшое пояснение для тех, кто не в курсе. Перед тем, как проводить общее дознание, я провел эксперимент на Даше, и та подтвердила, что тоже имеет отношение к этому инциденту. Кеша, до этого старательно обнимавший девушку, с которой они с утра решили перестать скрывать свои чувства, тут же отшатнулся в сторону. «А это хорошо. Значит, верит моему слову. И это без прямых доказательств, просто на волне после разоблачения мажора». «Проверяй меня!» — тут же вскочила на ноги Даша. «Эх, ей бы еще тельняшку на груди порвать в этот момент. Выглядело бы еще круче». А так, конечно, жалко, что говорить она не захотела. Непосредственного участия она не принимала, так что на прямой вопрос смогла ответить «нет» и репутация ее была частично восстановлена. Но не до конца. Тот же Кеша так и не подумал к ней вернуться. А во взглядах остальных девушек появилось с трудом скрываемое презрение. Что же они такого знают, чего не знаю я? «Что ж, раз у вас идей нет, то решение приму я сам». Петрович, несмотря на всевозможные лирические отступления, уверенно гнул свою линию. «А что, молодец!» С одной стороны, конечно, не хватило того, чтобы в ситуации разобрались до конца, а с другой, своих-то целей он достиг. Обеспечил ясность ситуации с надгробием, показал, что пусть и с моей помощью, но в будущем такие инциденты не останутся безнаказанными, и, главное, закрепил за собой статус верховной власти. Интересно, а как тот же Андрей повел бы себя в таких обстоятельствах? «Итак, Михаил, ты изгоняешься из поселения. При этом все твои очки характеристик будут конфискованы. Десять пойдут коту за установление истины. Остальные тридцать шесть достанутся Иннокентию в качестве компенсации за потерю. Будем надеяться, этого хватит, чтобы сохранить тебе жизнь как можно дольше». Повернулся он к немного воспрянувшему духом парню. «А копейщик-то продолжает удивлять». Не взял ничего себе. Поработал на общую справедливость. Да и я сам, надо признаться, доволен итогом. Покупка ожерелья у торговцев компенсирована, и моя выносливость теперь будет на максимуме для моего уровня. А то, что мажора решился оставить в живых, так с базовыми характеристиками, да надгробием за плечами, какие у него шансы уцелеть за пределами лагеря. «А я, думаете, отдам вам что-то?» Попытался оскалиться обвиняемый. Вот только его решение уже особой роли играть не будет. «Не отдашь! Разрушим надгробие!» Петрович тут же поставил его на место, и напряжение, до этого висящее в воздухе, наконец-то всех отпустило. Проблема решена, можно спать спокойно. Вернее, завтракать. А то за всеми этими переживаниями еду так никто и не приготовил. «Неужели все кончилось?» Я услышал еле слышный шепот ровшаны. «Да, чуть не забыл». Я не дал уйти с поляны Ольге и Даши. «Раз уж все решилось и запрет на покидание лагеря снят». Теперь небольшая эффектная пауза. «Не забудьте сегодня принести свою норму травы». Ольга только кивнула, стараясь держаться подальше от своей бывшей подруги, а вот лучница удивленно расширила глаза – Неужели она думала, что я обижусь и не буду заставлять ее работать? Как наивно! Чужая ненависть вовсе не повод останавливать мои исследования по алхимии.